Глава девятая. Место преступления. Старшему инспектору Кроллу понадобилось меньше пяти минут, чтобы доставить Атюку Кусапенда и его помощницу из Мунфлаура в Кларенс Кип. вечер убийства дорога заняла у милисы Джеймс двадцать с лишним минут, и это означало, что из графика выпадал промежуток по меньшей мере в четверть часа. Что она делала в это время? Возможно, существовало какое-либо совершенно невинное объяснение. Допустим, женщина повстречала кого-то по дороге и остановилась поболтать. Однако, учитывая, что дома Мелиссу настигла смерть, любое событие того вечера могло оказаться ключевым. И недаром Пюнт писал в предисловии к ландшафту криминалистического расследования «В некоторых аспектах роли сыщика и ученого соотносятся весьма тесно». обстоятельства ведущие к преступлению связаны между собой как атомы образующие молекулу очень легко просмотреть один такой атом или пренебречь им но в подобном случае сахар который вы рассчитывали получить может обратиться в соль другими словами совершенные Лисой поступки могли повлечь за собой ее смерть и он то желал знать обо всем чем она занималась в тот вечер вехав в ворота усадьбы Они подкатили к парадной двери Кларенс Кипп. Дом казался внушительным. С верандой и украшенным орнаментом-балконом он был расположен на безупречно ухоженной лужайке, поднимающейся по склону от прибрежной дороги. Обернувшись, Пюнт увидел большой участок берега, маяк и, раскинувшийся сразу за ним, Толли на Отере, примерно в полумили к востоку. На гравии стоял Бентли, лишившийся хозяйки, и выглядевшие, вопреки своим элегантным обводам, несколько печальным. Тут была еще одна машина, изрядно подержанный Моррис, рядом с осиротевшим Бентли. Ярко-зеленый Остин был припаркован на площадке за домом. «Остин принадлежит Фрэнсису Пендлтону», — полголоса пояснил Кролл. «Бентли, ясное дело, ее собственный, а вот чей Моррис, не знаю». Пионт осмотрел фасад здания. Фрэнсис Пендлтон показал, что покинул Кларенс Кип в 6.15 вечера, Это был один из обозначенных мисс Кейн временных моментов. Теперь, глядя на подковообразную подъездную дорожку с двустворчатыми воротами, Фюнт думал о том, что Пендлтон вполне мог выйти через стеклянную дверь рядом с площадкой, где стоял Остин. Фрэнсис мог выехать на большую дорогу и скрыться за склоном так, чтобы его никто не заметил. Насчет времени отъезда оставалось полагаться только на его слово. Тем временем мисс Кейн выбралась из машины Кролла и воззрилась на особняк с нехарактерным для нее восторгом. «Какой прелестный дом!» — воскликнула она. «У меня мелькнула такая же мысль», — кивнул старший инспектор. «Легко понять, почему мисс Джеймс захотелось поселиться здесь. Он великолепен. Однако содержание его влетает в изрядную сумму». У мисс Джеймс, кстати сказать, имелись финансовые затруднения. Последняя фраза была адресована Пюнду. Я беседовал с ее банкиром. Она подумывала выставить Мунфлауэр на продажу, чтобы получить деньги. Речь шла также и о других ее активах. Ей определенно требовалась роль в новом фильме. Они уже собирались позвонить, когда дверь открылась, и появился мужчина в твидовом костюме с пузатой медицинской сумкой в руке. он такой, догадаться было нетрудно. «Это доктор Коллинз», — представил его инспектор. «Вы наверняка помните, что именно он обнаружил тело мисс Джеймс». Пюнт в напоминаниях не нуждался. Он улыбнулся, пожал врачу руку и представился. «Аттикус Пюнт?» Коллинзу потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить, где же он слышал это имя. «Неужели тот самый знаменитый сыщик, который распутал дело с бриллиантом Людендорф? «Какими судьбами вас занесло в здешнюю глушь?» «Мистер Пюнт любезно согласился оказать мне помощь в осуществлении расследования», — пояснил Кролл, непроизвольно переходя на бюрократический язык, к которому привык за тридцать лет службы. «Да, разумеется, довольно глупо с моей стороны. Зачем еще он мог сюда приехать?» «Вы лечите мистера Пендлтона?» — осведомился Пюнт. «Верно», — коллинс нахмурился, — Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы с ним беседовать. А что? Пэндлтон плохо себя чувствует? Ну, он почти не спал с тех пор, как погибла его жена, и нервы у бедняги совсем расстроились. Совершая сегодня обход, я заглянул к Фрэнсису, осмотрел его и сказал, что его состояние внушает мне серьезные опасения. Я предложил ему госпитализацию, но Пэндлтон отказался наотрез, поэтому я дал ему сильную дозу ризарпина. Это успокоительное? Да, алкалоидный экстракт одного произрастающего в Индии растения, Рауфолия серпентина. В годы войны я часто выписывал этот препарат, и он отлично справлялся со своей задачей. Пендлтон принял его в моем присутствии, и хотя может пройти некоторое время, прежде чем лекарства подействует, не думаю, что вы найдете хозяина дома в полном компосментис. Уверен, вы сделали то, что должны, доктор Коллинз. «Вы возвращаетесь домой, сэр?» — спросил Кролл. Осталось заглянуть к миссис Грин в Ливенворд Коттедж, а потом еще к молодой Нэнси на маяк. И я как раз поспею домой к ланчу. «А что? Вы хотели поговорить со мной?» «Может возникнуть нужда перекинуться словом, сэр, если вы не против?» «Я вроде как рассказал все, что знаю, но охотно готов повторить сначала. Так что милости просим к нам. Попрошу Саманту поставить чайник». доктор прошел мимо них и низко пригнувшись забрался в машину ему потребовались три попытки чтобы запустить двигатель после чего он выехал из усадьбы на дорогу надеюсь я не забежал вперед вас мистер пюнт произнес Кролл. я предположил что вы захотите побеседовать с коллинзом вы совершенно правы доктор это определенно еще один атом который следует принять во внимание загадочно ответил пюнт они позвонили в дверь и в ту же секунду из дома донесся яростный и визгливый лай. Дверь открылась, из нее выкатилась собака, этакий шар рыжего меха на коротких лапах с загнутым колечком пушистым хвостом. Одновременно послышался голос «Кимба, а ну-ка вернись!». Пес подчинился, а вскоре перед пюндом появился довольно растрепанный мужчина в черном костюме. «Это Эрик Чандлер», — представил его кролл. И он с интересом рассматривал слугу, задаваясь вопросом, уж не видит ли он перед собой человека, который по меньшей мере готов был совершить убийство. И решил, что вряд ли. Эрик уже перевалило за сорок, однако в его облике сохранилось что-то от ребенка, причем не в лучшем смысле. Эрик начал лысеть, но волосы на затылке отросли так, что касались воротника. Стоял он как-то скособочившись, и возникала иллюзия, что одна рука у него длиннее другой. «Доброе утро, старший инспектор», — сказал Чандлер. «Доброе утро, Эрик. Можно войти?» «Разумеется, сэр. Простите за собаку. Кимба всегда нервничает, когда чует чужих». Трех гостей проводили в холл с дубовыми панелями на стенах и беспорядочно расстеленными коврами. Лестница с деревянными перилами вела на второй этаж. «Можно без труда определить, кому принадлежал этот дом», — тихо промолвила мисс Кейн. И она была абсолютно права. Очень просторный холл, раскинувшийся от гостиной с одной стороны до кухни с другой, был старательно украшен сувенирами, рассказывающими о карьере кинозвезды Мелиссы Джеймс. Их тут повсюду было великое множество, начиная с застекленного шкафчика, на полках которого разместились дюжины наград, включая два золотых глобуса. На складных столиках возлежало собрание диковинных экспонатов, в том числе устрашающего вида турецкий кинжал с цветными камнями рукояткой. Пьонд взял его и удивился, обнаружив, что это не муляж, а самое настоящее оружие. Аттикус редко ходил в кино, а вот Кролл, в отличие от него, смотрел «Ночи в гареме» и любил эту комедию, действие которой разворачивается в Стамбуле. Ему вспомнилось сейчас, что Милиса играла там туристку из Англии, которой угрожали в финальной сцене этим самым кинжалом. Мэддалин Кейн тем временем изучала целую галерею развешанных по стенам плакатов. Все они представляли собой постеры фильмов, включая кадры из Мунфлауэра и «Волшебника страны Оз» с подписью «Самой яркой моей звезде с любовью Берт лар «Не припомню, чтобы мисс Джеймс снималась в этой картине», — проговорила секретарша как бы сама себе. Однако Эрик услышал это замечание и пояснил, Мистер Ларр играл с мисс Джеймс в «Ана, мой ангел», после чего оба стали добрыми друзьями, а «Волшебник страны Иос» — один из самых любимых ее фильмов. Слуга тяжело вздохнул. То, что случилось, ужасно. Просто словами не выразить, как нам всем будет ее не хватать. Пёс наконец, счел, что вновь прибывшим все-таки можно доверять, и скрылся в направлении кухни. «Нам хотелось бы повидать мистера Пендлтона», — заявил Кролл. «Да, сэр, я провожу вас наверх». Эрик Чандлер пошел к лестнице. Походка его была неровной, плечи слегка раскачивались. «Мистер Пендлтон в гостевой спальне», — сообщил он. «У хозяина нет сил войти в свою собственную с тех пор, как произошел этот кошмар. Вам известно, что его навещал доктор?» «Вот почему мы хотим немедленно повидаться с мистером Пендлтоном», — Нам нужно поговорить с ним. Затем мистер Пюнт хочет осмотреться, пройтись по дому и, насколько понимаю, побеседует с вами. Я буду в кухне с мамой. Как поживает ваша мать, Эрик? Да все по-старому, сэр. Она приняла случившееся очень близко к сердцу. Чандлер покачал головой. Не знаю, что теперь с нами будет. Даже подумать страшно. Он проводил их наверх до коридора, тянувшегося от одной стены дома до другой, С аркой в дальнем конце бархатная портьера была отдернута, открывая еще один коридор. Эрик указал на дверной проем за лестницей. Вот комнаты мисс Джеймс, сказал он. Помещения для слуг находятся под ту сторону арки. К мистеру Пендлтону сюда. Слуга свернул налево и подвел их к двери, находящейся примерно посередине коридора. Он постучал, сначала тихо, потом еще раз уже громче. «Войдите!» Голос, донесшийся за двери, был едва слышным. Эрик отошел в сторону, и Пюнт, сопровождаемый старшим инспектором Кроллом и мисс Кейн, вошел в темную комнату. Часы показывали уже половину одиннадцатого утра, но шторы оставались задернуты, не оставляя шансов даже тусклому свету этого пасмурного дня проникнуть внутрь. Прэнсис Пендлтон являл собой живую картину тяжелобольного. Он лежал на кровати, приподнятый на подушках, в халате и пижамных штанах, с бледным и изможденным лицом и беспомощно упавшими вдоль туловища руками. Когда гости вошли, Пюнт заметил в его глазах пустоту. Результат одновременно горя и действия наркотического препарата, призванного смягчить оное. Безусловно, горе и раскаяние – двоюродные братья. Весьма возможно, что хозяин дома находился бы в точно таком же состоянии, если бы и в самом деле убил жену. «Мистер Пендлтон начал пюнт, — «простите, мы, кажется, знакомы. «Это мистер Атюкус Пюнт, мой коллега», — пояснил Кролл, усаживаясь рядом с кроватью. «Сэр, если ваше самочувствие позволяет, ему хотелось бы задать вам несколько вопросов». «Я очень устал». «Разумеется, сэр, вам через многое пришлось пройти». Мы постараемся не отнять у вас много времени. Мэддалин Кейн пристроилась в кресле в углу комнаты, стараясь не держаться на виду. Стоять остался только пюнт. «Как я понимаю, это казалось для вас страшным ударом, мистер Пендлтон», — сказал он. «Я любил Мелиссу. Вы не представляете, она была для меня всем». Речь его звучала почти не связана. Обращался Пендлтон не к пюнту, Возможно, он вообще не осознавал, что вместе с ним в комнате кто-то есть. Я познакомился с ней на съемках фильма, был ее помощником. Затеял все чисто ради смеха. Кино меня не интересовало, и фильм я считал дурацким. Похищение девушки, банды, заговоры. Я знал, что получится чепуха. Но когда в комнату вошла Мелисса, все переменилось. Словно бы свет включили. Я понял, что хочу жениться на ней. И ни на ком больше. «Как долго вы были женаты, мистер Пендлтон?» «Четыре года». «Я очень устал, простите. Можем мы поговорить потом?» «Прошу вас, мистер Пендлтон». Пюнт подошел на шаг ближе. «Я обязан расспросить вас про день, когда случилась трагедия». Кролл подумал, что это бесполезно. Бедняга слишком одурманен наркотиком и ничего не вспомнит. Но вопрос словно бы оживил Фрэнсиса. Он сел на кровати и воззрился на сыщика испуганными глазами. День, когда это случилось, мне никогда его не забыть. Ваша супруга вернулась домой из Мунфлауэра. Отель становился убыточным. Это все проклятые управляющие виноваты. Я предупреждал жену на их счет, но она не слушала. Такое с водилось Она была склонна думать о людях. Лучше, чем они есть на самом деле. «Но вы полагаете, что там что-то пошло наперекосяк?» Кролл тщательно подбирал слова. Он помнил сказанное Саймоном Коксом. «Наперекосяк, да». «В тот вечер ваша супруга ездила туда специально, чтобы побеседовать с мистером и миссис Гарднер?» — задал вопрос Пюнт. «Верно. Мелисса собиралась продать отель. Она не хотела, но выбора не было. Не было, если мы хотели сохранить этот дом. Но прежде чем продать, ей хотелось разобраться, куда деваются деньги. Мисс Джеймс считала, что управляющая обкрадывает ее. Я так считал, а она доверяла моему мнению. Вы встретились с женой, когда она вернулась домой? Я ее ждал. собирался поехать в Барнстепл. У нас были билеты в оперу «Свадьба Фигаро». Но у Мелисы разболелась голова, и она отказалась ехать. Так она сказала, но, мне кажется, ей просто хотелось остаться одной. На нее давили все эти проблемы. Мне хотелось помочь ей. Я пытался. «Значит, вы поехали в оперу без нее?» «Да, тот вечер давали свадьбу Фигаро. Я вам это говорил?» «Прежде чем уйти, как долго вы разговаривали с женой? Минут десять?» Наверное, немного дольше. Вы спорили? Нет. С мелиссы нельзя спорить. Пендлтон слабо улыбнулся. Можно только исполнять ее желания. Я всегда делал то, что она хочет. Так было проще. Он зевнул. Разговор шел про Гарднеров. Она сказала, что видела Нэнси и того продюсера, как там его звали, Кокс. Неприятный сюрприз получился. Он приехал за ней сюда и подкараулил в отеле. Пендлтон откинулся назад, опустив голову на подушке. Было очевидно, что он вот-вот уснет. Но Пент еще не закончил. «Возможно ли, что мисс Джеймс встретилась с кем-то по пути из отеля домой?» — спросил он. «Не знаю. Она мне ничего не говорила. Вы были счастливы вместе?» Я никогда не был таким счастливым, как со дня встречи с Мелиссой. «Ну, как вам объяснить? Она была богата, знаменита, она была прекрасна, но это еще не все. Она была неповторимой. Я не смогу жить без нее. Не смогу». Снотворное, наконец, подействовало. Фрэнсис Пендлтон смежил веки и секунду спустя погрузился в глубокий сон. Трое гостей тихонько вышли из комнаты. «Боюсь, беседа мало чем вам помогла», — вздохнул Кролл. «Вы уже допрашивали его, старший инспектор? Или вы любезно предоставите мне доступ к вашим записям? Я передам вам копии протоколов, мистер Пюнт. Убежден, в них содержится все, что мне нужно знать. Но я вам сразу скажу, что молодой человек не лгал, говоря о своей любви к лиси Джеймс. Принятый им наркотик мог привести в смятение его ум, но не сердце». Катюкус осмотрелся вокруг. «Мы еще поговорим с ним, но пока, мне кажется, полезно будет посетить спальню, в которой произошло убийство. Она расположена неподалеку. Они прошли немного по коридору». Пюнт проследовал дальше до арки и быстро оглядел коридор с четырьмя фотографиями на стенах и окном в торце. Потом вернулся к указанной Эриком двери. Через нее они попали в просторную светлую комнату, расположенную в фасаде дома с тремя окнами, выходящими на лужайку и раскинувшееся за ней море. Еще одна дверь вела на балкон, на который сыщик обратил внимание, едва приехав сюда. Финду не составил труда представить, какой с него открывается вид в летние месяцы, когда светит солнце и сверкает вода. В таком месте приятно просыпаться по утрам. Саму комнату украшали шелковые обои в китайском стиле, с птицами и листьями лотоса. Это сразу вызвало у Пюнда некие смутные ассоциации. Ему недавно довелось бывать в каком-то похожем месте. Сыщику потребовалось несколько секунд, чтобы связать его со спальней в особняке парджетеров в Найтсбридже. Он сам удивился, почему вдруг подумал об этом. У Мелисы вкус был более изысканным. Она добавила муслиновые занавески, сухие цветы, шелковый балдахин над антикварной кроватью. Ковер был цвета слоновой кости, мебель, выглядевшая французской, имела ручную роспись. Бритонский бонетер, комод с выдвижными ящичками и письменный стол с двумя аккуратными стопками писем. Пара позолоченных столиков и две лампы стояли по обеим сторонам кровати. В одной из ламп была хорошо видна трещина в стеклянном абажуре. Фюнт заметил телефонную розетку в стене и предположил, что сам телефон стоял на том столике, что располагался «Дальше от двери». Аппарат полицейские забрали, ведь он в конечном счете послужил орудием убийства. Открытая дверь вела в санузел, где имелись душ, ванна, унитаз и, что необычно, биде. «Боюсь, помещение вычистили и прибрали», — извинился Кролл. «Мы сохраняли его в первоначальном состоянии четыре или пять дней и сделали много фотографий, которые я вам покажу. Но мистер Пендлтон очень расстраивался». Комната в таком виде постоянно напоминала ему о случившемся. И в итоге, приняв во внимание его нервное состояние, я уступил и позволил навести здесь порядок. Разумеется, я не знал тогда, что вы приедете, вы уж простите. Ничего страшного, старший инспектор. Вы поступили совершенно правильно. Но будет полезно, если вы опишете, какое обнаружили эту комнату, когда вошли. Конечно. Кролл огляделся, собираясь с мыслями, прежде чем начать. Мелисса Джеймс лежала на кровати. Ужасное было зрелище. Не знаю, доводилось ли вам прежде видеть жертву удушения, но это страшный способ умереть. Голова потерпевшей была повернута, одна рука заведена за шею, глаза страшно выпучены и налиты кровью, губы распухли. «С вами все хорошо, мисс Кейн?» Медалин Кейн стояла у письменного стола, но, слушая доклад о жутких деталях, резко побледнела. Она сделала шаг назад, как бы стараясь сохранить равновесие, а затем покачнулась и едва не упала, сбросив при этом на пол одну из стопок писем. На секунду показалось, что сейчас она сама последует за ними. «Мисс Кейн!» Аттикус поспешил на помощь. «Простите, мистер Пионт». Глаза женщины напряженно смотрели из-за очков в роговой оправе. Она с трудом опустилась на колени и подобрала письма. «Так неловко с моей стороны. Я прошу прощения». «Нет никакой нужды извиняться», — заверил ее сыщик. «Это я свалял дурака и поступил необдуманно. Вам стоит пройти вниз». «Спасибо, мистер Пюнт». Он помог секретарше встать, та передала ему письма и заметила. «Боюсь, для меня испытание в самом деле оказалось слишком тяжелым». «Давайте я провожу вас». «Нет, со мной все хорошо. Еще раз извините». Мисс Кейн натужно улыбнулась. «Пока я работала в United Biscuits...» Со мной ничего подобного не случалось. Она поспешно вышла из комнаты. «Хотите, я буду делать для вас записи?» спросил Кролл. Он явно был огорчен случившимся. «Уверен, я сам смогу запомнить все подробности». Пюнт закрыл дверь. Была ошибкой с моей стороны привести мисс Кейн на место преступления», добавил он. Потом повернулся к письмам на столе. «Но у меня никогда прежде не было секретаршей, я еще...» не выработал верные линии поведения. Мне продолжать? Разумеется, старший инспектор. Так вот, у потерпевшей на шее были две потертости, а также имелись следы крови в ушных каналах. Боюсь, серьезного сопротивления она не оказала. Покрывало было помято, жертва потеряла одну туфлю, но под ногтями мы ничего не обнаружили. Полагаю, на мисс Джеймс напали сзади. Вот почему она не смогла дотянуться до убийцы. Вы уверены, что это был мужчина? Поправьте меня, если я ошибаюсь, мистер Пюнт, но мне почему-то сложно представить, как одна женщина душит другую. Это весьма необычно, согласен. Тело, как известно, обнаружил доктор Коллинз. Человек он разумный и за исключением попытки реанимировать мисс Джеймс, больше ничего здесь не трогал. Как насчет орудия убийства? Она была задушена шнуром от телефона, стоявшего рядом с кроватью. Это наводит меня на мысль, что убийство не было запланированным. Если бы некто пришел с намерением лишить хозяйку жизни, то наверняка захватил бы с собой оружие. Отпечатков на телефонном аппарате, кстати говоря, не обнаружено. Мы его исследовали, но ничего не нашли. Либо убийца протер телефон, либо он действовал в перчатках. Пюнт принял эту информацию, не сделав никаких комментариев. И лишь спросил. Вы, кажется, упомянули, что были обнаружены две выброшенные бумажные салфетки. На самом деле их было три. Одна нашлась на нижнем этаже. Кролл подошел к туалетному столику. Коробка с салфетками стояла здесь. В данный момент она находится в Эксетере вместе с прочими вещественными доказательствами. Инспектор помолчал. Прежде чем подвергнуться нападению, Мелисса Джеймс определенно пережила серьезное расстройство. Обе салфетки мы нашли здесь. Одну в корзине для бумаг, другую на полу. Они тоже у нас. Незадолго до гибели потерпевшая сильно плакала мистер Пюнт. Есть соображение, что могло расстроить ее. Но вы слышали слова Пендлтона. Возможно, виноваты встречи в отеле. Сначала с Гардерами, потом с Саймоном Коксом. С другой стороны, все трое утверждают, что уходя, мисс Джеймс вполне держала себя в руках. Их едва ли можно считать надежными свидетелями. Верно. Однако у нее состоялся также разговор с Нэнси Митчелл, девушкой за стойкой администратора, и та подтверждает, по виду с мисс Джеймс все было в порядке. Значит, очевидно, что какое-то событие сильно расстроило ее уже после отъезда из Мунфлауэра. Именно. Оно, конечно, могло произойти в те выпавшие из составленного нами графика 20 минут, на которой Мелисе удалось исчезнуть из поля зрения. Но, по моему предположению, это скорее случилось в результате разговора с мужем. Не будем забывать, что Фрэнсис был последним, кто видел ее живой. Они беседовали минут десять перед тем, как он поехал в оперу, что, по его словам, произошло примерно в 6.15. Женщина определенно плакала, когда звонила доктору Коллинзу 12 или 13 минут спустя. «Вы не сообщили мне, что именно она сказала врачу?» «Думаю, будет лучше, если вы услышите это от него сами». Кролл покачал головой и вздохнул. Боюсь, в словах мисс Джеймс было мало смысла. «Ну, хорошо. А теперь давайте осмотрим комнату, где нашли третью салфетку». Выйдя из спальни, они спустились по лестнице в гостиную, занимавшую передний угол дома и имевшую два окна, которые выходили на море, еще два, обращенных на боковую сторону. Двустворчатая стеклянная дверь вела на площадку с припаркованным Остином Фрэнсиса Пендлтона. Пенду бросилось в глаза множество других сувениров, красноречиво свидетельствующих о том, что хозяйка дома была фенозвездой. Фотографии Мелиссы Джеймс в рамках, серебряная шкатулка для сигарет с эмблемой студии Метра Голдвин Майер, хлопушка со съемок одного из ее фильмов. «Третью салфетку мы нашли здесь». Кроул указал на алюминиевый стол-тумбу, стоявший напротив дальней двери. Хозяева, похоже, решили его украсть. Посередине располагалась большая ваза сухих цветов, рядом с ней стоял массивный телефон с бакелитовым корпусом. Салфетка лежала на полу под столом. «В доме есть другие телефонные аппараты?» — спросил Пюнт. Кроул на минуту задумался. «Вроде бы есть еще один на кухне, но это все». «Любопытно». Пинт обращался скорее сам к себе. «Ваше наблюдение насчет того, что мисс Джеймс пролила немало слез, верно. И дняжка плакала у себя в спальне, и есть доказательства тому, что она плакала здесь. Но возникает парочка вопросов, старший инспектор. Что так расстроило актрису, и что побудило ее рыдать в двух разных частях дома?» не уверен, что могу предложить ответы», — сказал Кролл. «Простите меня, дружище, но, боюсь, это ваша прямая обязанность. Нам известно, что мисс Джеймс убили в спальне. Однако нельзя исключить возможность, что она звонила доктору Коллинзу с нижнего этажа из этой самой комнаты. Как можно объяснить подобное?» «Это легко. Потерпевшая не звонит отсюда по той простой причине, что убийца находится рядом». Мисс Джеймс знает о грозящей опасности и приходит в волнение. Она плачет, находит какой-то предлог и поднимается в спальню. Звонит оттуда доктору Коллинзу. Но убийца следует за ней и душит телефонным шнуром. В спальне две скомканные салфетки, а здесь только одна. Это не наводит вас на мысль, что женщина больше времени провела наверху, а не внизу. Простите, мистер Пюнт, но я в самом деле не понимаю, к чему вы клоните. «Я всего лишь пытаюсь понять, что здесь произошло, старший инспектор, и пока данные обстоятельства не находят своего объяснения. Тут я с вами согласен. В этом деле все лишено смысла». «Тогда давайте побеседуем с Чандлерами. Они находились в доме почти до самого момента преступления, и я убежден, что вам не терпится узнать, о чем именно они говорили в кухне». Сыщики вышли из гостиной пересекли холл и оказались в кухне, где обнаружили фелис Чандлер и ее сына, сидящими за пустым столом. В отличие от прежних времен, тут не наблюдалось ни пирогов, ни флорентини, ни следов еще какой-либо стрепни. Плита стояла холодной, вечеринки по выходным остались в прошлом. Фрэнсис Пендлтон почти ничего в рот не брал со дня смерти жены. Обоим слугам нечем было заняться. Тот уж не думала, «Что все так закончится?» — сказала филис Едва все уселись вокруг стола. «Мне в следующем году исполнится 65, и, откровенно говоря, я уже подумала уйти с работы. Однако ума не приложу, как мы будем жить, если вдруг оба разом лишимся места. Идти нам больше некуда». «А вы не допускаете, что мистер Пендлтон предложит вам остаться?» — спросил Пюнт. Он сидел напротив кухарки рядом со старшим инспектором. я не уверена что он сам то здесь останется после того как хозяйки не стало уж так бедняга ее любил так по ней страдают и тем не менее как мне говорили между супругами происходили иногда определенные трения и он всего лишь повторил сказанное кролом а тот в свою очередь узнал об этом от самой экономки однако задавая этот вопрос частный сыщик смотрел на филис почти виновата она потупила глаза но это верно, что у них время от времени бывали ссоры. Так это ж в семейной жизни сплошь и рядом случается. А мисс Джеймс к тому же хватало забот и с отелем, и с новым фильмом. Но мистер Пендлтон всегда обожал ее. Между прочим, женившись на ней, он разругался со своими родственниками, и никто из них никогда здесь не показывался. Но его это не остановило. Только посмотрите, как бедняга сейчас страдает. Она была для него всем. — Вам знаком некто по имени Эл Джорнан Марш? — Да, я с ним встречалась. Филлис несколько смутилась. Фюнт молчал, давая ей продолжить. — Он часто останавливается в городке у своей сестры. Саманта, его сестра, замужем за доктором. Кухарка вновь замолчала, но потом, поняв, что сыщик ждет большего, добавила. — Эл Джорнан Марш приезжал несколько раз в этот дом, и, похоже, мисс Джеймс... питала к нему благосклонность, уж не зная почему. Не хочу лезть не в свое дело, но, на мой взгляд, ее чувства к нему были чересчур щедрыми. И толкуйте мои слова, как вам угодно. Развивать тему кухарка не собиралась, но и из того, что она уже сказала, можно было сделать немало выводов. Сидевший на другом конце стола Эрик Чандлер поежился, избегая встречаться с матерью взглядом. Он явно чувствовал себя неуютно. «Нельзя ли попросить вас рассказать о событиях того вечера, когда напали на мисс Джеймс? Я знаю, что вы все уже сообщили старшему инспектору, но мне хотелось бы услышать это лично от вас». «Конечно, сэр, хотя добавить тут особо нечего. У нас с Эриком был выходной вечер, мы собирались навестить мою сестру в Бьюде. Мисс Джеймс любезно пообещала нам, что разрешит взять Бентли, поэтому нам пришлось дожидаться возвращения хозяйки из городка». Она сообщила вам о причине своего визита туда? Нет, сказал только, что у нее болит голова, и она хочет вечером лечь пораньше. Я поднялась к себе, чтобы переодеться. Это было за несколько минут до шести. У нас с Эриком комнаты наверху. Потом я спустилась сюда, в кухню, и мы оба стали ждать, когда мисс Джеймс вернется. Мы услышали, что подъехала машина, но это был не ее автомобиль, — ставил Эрик. Когда это было? Шофер пожал плечами. «Около шести». Сказанное Эриком подтверждало то, что пюнт слышал недавно от Саймона Кокса. Продюсер примерно в это время подъехал к дому, но остался сидеть в машине. «Мисс Джеймс приехала несколько минут спустя», — продолжила Филис. «Она вошла в дом и сразу поднялась наверх, так мне показалось. Утверждать не берусь, потому как слух у меня не слишком хороший, а стены в доме очень толстые». «Мой сын Эрик скажет точнее». Эрик на краткий миг оторвал взгляд от стола, но промолчал. «В какое время вы вышли из дома?» — задал вопрос Пюнт. «Честно говоря, позже, чем мне хотелось бы. Мы собирались к моей сестре Бетти, и нас ждали там к семи, но мы вышли только в двадцать пять минут седьмого. Вы видели, как уехал мистер Пендлтон?» «Нет, сэр, но его машина стоит на площадке с другой стороны дома». Он мог попасть на нее через стеклянную дверь в гостиной. Однако вы сообщили полиции, что после его ухода к дому подошел кто-то посторонний. Это так, сэр. Звонок не звенел, но мы слышали, как Кимба залаял. Это верный знак, что здесь чужой. Минуту спустя открылась и закрылась дверь, так что наша загадка подтвердилась. Но кто именно это был, вы не видели? Наше рабочее время закончилось, мы не были одеты подобающим образом, чтобы встречать посетителей. В таком случае вполне вероятно, что после вашего ухода из дома мисс Джеймс осталась наедине с неизвестным, кто бы он ни был, тем самым человеком, который подходил к двери. Щеки у миссис Чандлер зарделись. «Не знаю, на что вы намекаете, сэр. У нас не было причины полагать, что хозяйке что-то угрожает. тоули место очень спокойное. У нас даже дома не запирают по ночам. Ничего подобного тут раньше не случалось. Мы с Эриком вышли через черный ход. Филлис указал на дверь. Сели в Бентли и уехали. И до того, как ушли, ничего не слышали. Звуков борьбы, звона разбившейся лампы. Ничего мы не слышали, сэр. В доме было совершенно тихо. Разговор, судя по всему, подошел к концу. Пюнт встал. — Я обязан задать вам последний вопрос, — сказал он. — Перед тем, как уехать, вы повздорили с сыном. Он произнес эту фразу как бы невзначай, не придавая ей большого значения. Фелис Чандлер вскинулась: «С чего этого взяли, сэр? Не припоминаю ничего подобного». «Разве вы не обсуждали отель Мунфлауэр? Не высказывали мнение, что там творится нечто, что можно охарактеризовать как кривое? Не говорили, что якобы насквозь все видите?» Эрик растерялся. Но его мать быстро овладела собой и невозмутимо произнесла, «Ах, это?» «Да, вполне возможно. Всем известно, что отель приносит убытки, и раз уж вы спросили, то мисс Джеймс были сомнения насчет того, как им управляют». «Вы имели в виду, что насквозь видите махинации гарднеров, как я полагаю?» «Не хочу разводить сплетни, сэр. Это дело не имеет отношения ни к Эрику, ни ко мне». «И тем не менее, вы тогда здорово разозлились на сына». «Я разочарована своим сыном». Если бы вы знали его отца, то поняли бы, почему. «Мама, ты не смеешь так говорить обо мне!» Эрик впервые вступился за себя. «Еще как смею!» Филлис сердито посмотрела на него. «Каждый день твоей жизни сплошное разочарование для меня. Твой отец был героем войны, а ты чего достиг?» Она сложила руки на груди. «Мне больше нечего сказать». «Последний вопрос», — Фионт пристально наблюдал за ней. Вы опасались, что мисс Джеймс узнает правду, которую вы скрываете от нас. То, что обсуждали тем вечером на кухне. Отпираться бессмысленно, у нас есть свидетели. Пюнк не повторил всего, что сказал им Кокс. Продюсер утверждал, что Чандлеры готовы были убить Мелиссу Джеймс, если истина вдруг откроется. «Возмутительно, как люди всегда шпионят друг за другом», — посетовала Филлис Чандлер. Да, мы с Эриком слегка подцапались, но ничего серьезного. Такое бывает, когда обслуживаешь дом вроде этого. Думаете, нам приятно работать вместе? Ну, повздорили маленько, подумаешь события. Все ссорятся, дело житейское. А тому, кто подслушивал, лучше прийти сюда и высказать все в лицо, а не вести себя как трус, действуя из-под тишка. И вам, сэр, не пристало сплетни собирать. Мне жаль, миссис Чандлер, но мой долг... разобраться во всех мельчайших деталях дела. «Ну, это не имеет никакого отношения к убийству», — она вздохнула. «Эрик работает недостаточно усердно. Я сочла нужным высказать ему свои претензии, только и всего». «Очень хорошо, миссис Чандлер, наш разговор окончен». Атикус Пент улыбнулся, как бы заверяя женщину, что ей не о чем волноваться, а потом вместе со старшим инспектором вышел из кухни и вернулся в холл. Мисс Кейн ждала их, сидя в кресле. «Я так виновата, мистер Пюнт!» — воскликнула она. «Надеюсь, у вас все прошло, мисс Кейн?» «Да, сэр, я просто прогулялась немного по саду». Секретарша постаралась улыбнуться, но было заметно, что ее до сих пор трясет. «Хотите вернуться в гостиницу?» «Нет, сэр, я предпочту остаться с вами». На щеках у нее горел гневный румянец. «Это такое гнусное преступление! Вы должны непременно выяснить, кто его совершил. Я уверена, что вы сумеете вывести злодея на чистую воду. «Надеюсь, что не подведу вас», — сказал Пюнт. «Что нам делать с этими двумя?» — спросил Кролл, взглядом указав в сторону кухни. «Какого вы о них мнения?» «Это несчастные люди», — ответил сыщик, — «и им определенно есть что скрывать. Уж это нам доподлинно известно». Однако не следует забывать, старший инспектор, что Мелисса Джеймс звонила доктору Коллинзу уже после того, как... Чандлеры ушли. Это если верить их словам. Но до чего же все запутано? Быть может, доктор Коллинз сумеет внести большую ясность. Филлис Чандлер наблюдала за тем, как посетитель уходит из окна кухни. Эрик встал из-за стола и подошел к матери. — Он знает, — сказала Филлис, не оборачиваясь. — А если пока еще и не знает, то обязательно докопается. — Что же нам делать? Почти взвизгнул Эрик. Он снова чувствовал себя маленьким ребенком, отец которого ушел на войну, а сам он возвращается домой из школы и ждет, что мама решит за него все проблемы. Но на сей раз мать не оправдала его надежд. «Ты хочешь сказать, что делать тебе?» Она повернулась и ушла, оставив Эрика наедине с его тяжкими мыслями.